«Бросит бури!» В Испании. По завершении хивинского похода Скобелеву предоставили длительный отдых для лечения. Не теряя времени, он поспешил в Петербург. Мария Николаевна встретила его со слезами. «Наконец-то! Жив! Мне столько за тебя пришлось пережить!» Я все знаю, все. Как же я извелась душой. Но теперь все позади. Видишь, живой, невредимый. Впрочем, немного повредило. Но то не в счет. Незаметно пролетела неделя, как вдруг за столом он объявил. Мне предстоит поездка во Францию. Это еще зачем? Рука отца повисла в воздухе. «Во Францию лечиться можно и тут!» — возразила мать. «Поезжайте в Крым!» Миша только и произнесла Мария Николаевна. «Меня не море привлекает. А что же насторожилась мать? «Зачем тебе Франция?» — поддержал ее отец. «Не Франция меня привлекает. Из нее я легче попаду в Испанию». «В Испанию?» — едва говорила Мария Николаевна. «Об Испании в эти дни не было разговора». «Послушаю, Михаил, что это за прихоти такие?» — повысил голос отец. «Чем они вызваны?» «Ну, хорошо, объясню. Только поймете ли...» «Дело в том, что в Испании сейчас и развернулся клубок событий, на которые прелюбопытно взглянуть вблизи. Но там же, кажется, война нерешительно произнесла Мария Николаевна. Только выбрался и снова. В Испании действительно шли частые схватки между правительственными войсками и отрядами народных повстанцев. «Тебя интересуют эти стычки?» – пожал плечами отец. «Эко невидаль» или своего опыта не хватает. Меня интересует тактика повстанцев, узнать, в чем их сила, какая организация, чем вооружены, как лучше применять оружие естественно, тактику в подобных условиях. При любопытного тут очень много. Для чего тебе все это? Ну, объявился Дон Карлос, собрал вокруг себя недовольных, а ты пытаешься возвести его в ранг полководца, чуть ли не Блюхера. Блюхера? Нет уж, уволь, уволь меня, отец. Я далек от мысли считать великим этого старца прусака. Ты ведь знаешь что-нибудь у него талантливого начальника штаба? Не было бы и Блюхера. Блюхер пожинал плоды трудов начальника штаба, Светлая голова которого разрабатывала планы сражений, да вовремя подсказывала, что делать, от чего воздержаться. К Блюхеру Михаил Дмитриевич относился с явной неприязнью, и слова отца задели его. Ну, хорошо, хорошо, произнес отец. Ты отвлекся. Хотел что-то сказать о беспанцах? О беспанских повстанцах, уточнил Михаил Дмитриевич. Мне думается, что приверженцы Дона Карлоса, или, как их называют, карлисты не есть банда. В них нужно усматривать гораздо большую силу, возможно, силу народа. Такая же сила зреет и на Балканах. Пройдет немного времени, и там тоже возникнет нечто подобное. Только на Балканах будет сражаться народ против турецкого ига. И определенно мы, русские, братья-болгар по крови и вере, придем им на помощь. Вот тогда-то и пригодятся наблюдения. «Уж не собираешься ли ты на Балканы?» Отец испытывающий посмотрел на сына из-под седых кустистых бровей. «Если там запылает, непременно вызовусь» и почитал бы за честь организовать ополчение. Отец, выбив хлопком папироску, продул штук, поднялся и прошелся по комнате. Ему недавно исполнилось 53 года.